Декабрь. Приближалось Рождество. Под ногами у Фергюса скрипел снег. По подъездной аллее он шёл к Собнику навстречу с новыми владельцами поместья, его работодателями, с которыми сегодня ему предстояло познакомиться. Они пригласили его на чай. Он так и не знал, кто эти люди. Чудно, наверное, работать на людей, которых ты в глаза не видел. Впрочем, Фергиусу сравнивать было не с чем, поскольку он никогда не работал на кого-то. 4 месяца болезнь свирепствовала в горной Шотландии и лишь недавно начала отступать. Наконец-то жизнь, хоть и медленно, возвращалась в нормальное русло. Фергюс, правда, и не знал, что такое нормальная жизнь. Все это время он обживался в домике привратника, постепенно привыкая обходиться без слуг, ста двадцати пяти комнат и родственников. Первые месяцы он блаженствовал. Правда, только после того, как Имаджин научила его заваривать чай и жарить яичницу. Но время шло, и он, не видя никого, кроме Имаджин и бабушки, В конце концов, заскучал, по-настоящему заскучал по большому обществу. На период эпидемии городок словно вымер. Но вот на днях вновь открылся рынок, работавший в лог-дау не раз в неделю, о чем Фергюс прежде вообще не знал. Постепенно открывались и другие заведения. Накануне вечером в пабе под радостные возгласы посетители налили первую пинту пива. Проходя мимо старой часовни, Фергиус поприветствовал взмахом руки викария Дугласа. Бедняга тоже не умел готовить и совсем исхудал. Интересно, когда он возобновит свои визиты к обеду. Священник нуждался в хорошей еде. Фергиус прошёл между двумя старыми тисами. Фигурны подстриженные деревья обрамляли вход в главный двор усадьбы. Он посмотрел на собняк. Еще недавно принадлежавший его семье. Чистый и опрятный. А что там над входом? Флаг? Он различил на нем надпись золотом на черном фоне. Атель Лох Даун. Как элегантно. Разумеется, все работы проводились под надзором миссис Макбейн. Ей бы фельдмаршалом быть. Сначала она позаботилась об инверкилинах, организовав их переезд из особняка, в том числе переселение леди Джорджины в коттедж, а это была задача не из легких. После занялась переоборудованием Лохдауна и Драмантхауса в отель. Фергюс издалека наблюдал, как по подъездной аллее в зад вперед сновали грузовики и мастеровые в особняке и вокруг. что-то убирали, ремонтировали, меняли. Узнает ли он теперь родной дом? Проходя под каменной аркой, как и много раз до этого, он не обратил внимания ни на вывеску, ни на новый фонарь над головой. Не заметил ни мраморную вазу с цветами, ни новый коврик под ногами. Он смотрел на швейцара в щигальской чёрной ливрее, который распахнул перед ним огромную деревянную дверь и в знак приветствия приложил руку к шляпе, приглашая его войти. Гергиус остановился и сделал глубокий вдох. С опаской он ступил в оружейный зал и из порога огляделся по сторонам. Здесь всё изменилось, но во многом осталось прежним. Тот же сводчатый потолок, алебарды, на полу ковёр с ванильным тартаном. Но теперь в этом зале стояли столики и кресла, где могли отдыхать гости, а у подножия гостевой лестницы была установлена регистрационная стойка. Из-за неё к Фергюсу вышел мужчина, которого он не узнал. Добрый день, сэр. Добро пожаловать в локдаун. Вас ждут в библиотеке. Следуйте за мной. И он повёл Фергюса к двойным дверям библиотеки. как будто тот сам не знал дороги. Переступив порог, Фергиус окинул взглядом комнату, подмечая произошедшие в ней перемены. Потом заметил приветствовавших его миссис Макбейн и Хатсона. "Здравствуйте, Фергиус". Он заметил, что экономка теперь выглядела иначе, и Хатсон тоже. Конечно, раньше Фергиус видел их только в униформе локдауна и в ужасных масках из тартана. А ведь он уже успел про них забыть. Эта мысль вывела его из раздумий. Здравствуйте. Как я рад видеть знакомые лица. Надо же, здесь всё изменилось, но как будто осталось прежним. Да, наверное, это очень непривычно для вас. Чаю, сэр? Хатсин жестом указал на серебряный чайный поднос, стоявший на обычном месте. Нет, спасибо, Хатсин. Я пришёл на встречу с новыми владельцами. Они перед вами? Раздался за его спиной чей-то голос. Фергиус обернулся. На него с улыбкой смотрел Маккей. Фергиус почувствовал, как в ушах зашумело. Простите, что? Мы и есть новые владельцы, Фергиус. Тепло улыбаясь, миссис Макбейн села и предложила ему занять место напротив. "Ничего не понимаю". Он медленно опустился на диван, не сводя с неё изумлённого взгляда. Хадсон дал ему в руки чашку чая и сел рядом с миссис Макбейн. "Это довольно длинная история, так что устраивайтесь поудобнее". И миссис Макбейн начала свой рассказ. Времена менялись, менялись и возможности трудоустройства. Они понимали, что они будут до конца своих дней служить, но лишь когда тетю миссис Бернсайд уволили, а ей было шестьдесят восемь лет, и она чуть не попала в работный дом, они осознали, насколько неопределено их будущее. Миссис МакБейн не желала оказаться в таком же положении. Они хотели быть уверены в завтрашнем дне. И разработали план. Мессис Макбейн предложила старшим слогам объединиться в кооператив. Они решили вкладывать своё жалование в общий фонд, понимая, что более солидная сумма накопленного своего рода гарантия более благоприятных возможностей для всех в грядущем. О каком грядущем идёт речь, они пока не знали. Просто стремились создать некий механизм, который обеспечил бы им надёжное будущее. Несколько лет они просто копили деньги. Но в 1920 году миссис Макбейн узнала из газет, что в Америке вводят сухой закон. Она сразу поняла. Именно такого шанса они и ждали. Ничего не понимал. Фергюс в смятении покачал головой, переводя взгляд с экономки на дворецкого. Миссис Макбейн сочувственно кивнула. А Хатсон налил Фергюсу виски. Всё такой же озадаченный, Фергюс взял бокал и посмотрел на жидкость бледного медового цвета. Хадсон, ободряющий внук. Фергюс сделал маленький глоток. После вкусе оказалось приятное, и он с удивлением понюхал напиток. Это не плейт. Он глотнул ещё. Это то, что всегда пила тец. из своих собственных запасов. Это и был наш шанс. Виски у вас в бокале изготовил Росс, сообщила миссис МакБэйн с довольной улыбкой на лице. Росс? МакБэйн? Наш егерь? Фергус с недоверием покачал головой. Видимо, сегодня его ждёт немало сюрпризов. Конечно, в горной Шотландии все делают виски Но это отменное, Хатсон с гордостью добавил. 20 лет выдержки в бочке из французского дуба. 20 лет? Фергюс перевёл ошеломлённый взгляд с миссис МакБейн на Хатсона и обратно. Это виски гораздо лучше, чем Плейт. Почему я только теперь узнаю об этом? Миссис МакБейн глубоко вздохнула. Когда Росс вернулся из университета, старик МакТавиш научил его делать виски, используя самый маленький перегонный куб на винокурне. Надеился, что со временем тот займёт его место. Многие годы Росс экспериментировал с технологией, чтобы получить виски, которые, на его взгляд, стоило бы выдерживать. В итоге он нашёл оптимальный вариант и с тех пор производит виски по своему рецепту. Понятно, ответил Фергюс. На самом деле он ничего не понимал. Простите, но почему вы сказали, что это был ваш шанс? И при чем тут Америка? За это надо поблагодарить майора. Дядю Сесила? Скинул брови Фергюс. Он был удивлен и встревожен. Он тоже в этом участвует? Фергюс затаил дыхание. молясь про себя, чтобы это было не так. Нет, он ничего не знает. Но вы помните его особый бренди от Berry Brothers? Фергюски внук. Так вот, как-то вечером в нашем разговоре с вашим отцом он упомянул, что эта фирма закупает виски для отправки в Америку. Негласно и зарабатывает на этом огромные деньги. Сессил предложил, чтобы они с вашим отцом продавали плейт Berry Brothers. Помнится, из-за этого они сильно поругались. Авто упору майор постоянно влезал во всякие махинации. Это было до его женитьбы на маркизе. Но ваш отец, в том числе что касается бизнеса, с Сессилом дел никогда не имел. Откуда вам всё это известно? изумился Фергюс. Миссис Макбейн посмотрела на него. с печалью в глазах. Слуги много чего слышат. Если мы молчим, это не значит, что мы глухие. Фергус покраснел. Да, конечно, но подслушивать, в его голосе сквозило возмущение. Когда в доме случался скандал, слугам приходилось принимать необходимые меры. Чопорно отчеканила миссис Макпэйн. Кого-то будили чуть позже, кому-то в ванну готовились с небольшой задержкой, лишь бы развести повздоривших, не допустить, чтобы они надолго оказались вместе в одном помещении. То, что мы невольно слышали, помогало нам сохранять мир в семье. Фергус был потрясён. К нему сразу вспомнились бесчисленные ссоры в семье, случавшиеся из года в год, но он даже не догадывался, что стараниями миссис Макбейн участники конфликтов какое-то время не попадались друг другу на глаза, пока страсти не утихали. Эта женщина поистине чудо. Она переменила позу и пригладила юбку, совсем как его бабушка. В общем, когда лакей рассказал нам про их ссору, я вспомнила, что у Мактавиша в Америке живёт сын и подумала: Нельзя ли продавать виски Росса через него? Мы написали ему письмо, и оказалось, что он работает охранником в одном из ночных клубов Нью-Йорка, где нелегально торгуют спиртным. Он и организовал продажи в Америке. Фергис поражённо слушал миссис Макбейн. Совсем не так представлял он себе эту встречу. Тайное изготовление и подпольная продажа виски. Сын в Америке. Это еще куда не шло, но ночные клубы незаконно торгующие спиртным. Он протянул бокал за добавкой. Хатсон с радостью налил ему двойную порцию, прекрасно понимая Фергюса. То есть вы занимаетесь этим сколько лет десять? Уточнил Фергюс. Из семьи никто об этом не знал. Вообще-то ваш отец. знал, что Орос использует малый перегонный куб, только не представлял для каких целей. А Ангус, когда он стал курировать производство виски, разумеется, его общение интересовало, что происходит на винокурне. Так что Макдавиш пользовался полной свободой. Миссис МакБейн открыто посмотрела на Феркюса. Но затем ваш отец решил продать винокурню. И мы поняли, надо действовать. Без неё мы лишились бы наших доходов. Вы были совершенно правы. Именно винокурня всегда являлась источником дохода для поместья. Поморщившись, Фергиус отпил большой глоток виски. Кузен мистера Хатсона, поверенный в Форт-Вильяме. Мы наняли его, чтобы он приобрёл для нас винокурню. Но почему отец не нанял Роса, чтобы тот производил это? Фергиус приподнял свой бокал. Вместо Плейда. Я ведь умолял его нанять кого-нибудь вместо Мактавиша. Много лет умолял. Справедливости ради нужно сказать, ваш отец не подозревал в каких объёмах Росс изготавливает виски. Он думал пару ящиков как раз достаточно для них троих. Для них троих. Леди Аспет всегда увозила несколько ящиков с собой во Францию. Господи, у меня столько вопросов, голова пухнет. Фергс поднялся, отошёл к камину и, положив руку на полку, опустил голову. Значит, вы тайком производили виски? В соответствии с лучшими традициями горной Шотландии. Миссис МакБейн едва заметно улыбнулась и пожала плечами. А продукцию продавали, должно быть, с немалой прибылью, чтобы скопить денег на старость. Миссис МакБейн, чуть покраснев, принялась разглаживать на себе юбку. Прибыль вполне приличная, это верно. А мне приличная? Вы купили винокурню? Да что там винокурню выкупили всё по-месте. Прибыль вполне приличная это мягко сказано. Фергиус поставил бокал на серебряный чайный поднос и отошёл к окну. То, что он услышал, не укладывалось в голове. Много лет он настаивал на необходимости перемен. Ночами не спал, пытаясь придумать, как сделать поместье прибыльным, а ему говорили, что все его идеи нелепы. И всё это время решение финансовых проблем семьи было под носом у отца, в его бокале. А ведь отец с Сангусом с горечью думал Фергюс. Всегда считали себя самыми умными. Он глубоко вздохнул, стараясь заглушить в себе обиду. Затем повернулся и пытливо посмотрел на своих бывших слуг. В их лицах он не заметил злорадства. Они увидели шанс улучшить своё положение и использовали его. Разве можно их за это осуждать? Он пытался добиться того же. Должен признать, я восхищён, сказал Фергис. В ней в голову не приходило, что можно продавать виски за границу. Гениальная идея. Он вернулся на диван и какое-то время сидел молча размышляя. А зачем вы купили поместье? Как вам известно, сухой закон скоро отменит. Фергюс улыбнулся. Да, наконец-то образумились. А, вот в чем дело, сообразил он. Никаких больше заказов. Именно. Мы и понимали, что нам потребуется другой источник доходов, а что мы умеем, только обслуживать. Вот мы и решили приобрести поместье и создать здесь отель, как вы и предлагали. Но Лолис отверг наше первое предложение, указав, что этой суммы не хватит на оплату текущих расходов семьи. Так это были вы? Внезапно осенила Фергюса, так что он чуть на пол не свалился от неожиданности. Да, кивнула миссис Макбейн. И, честно говоря, Это заставило нас задуматься о том, что мы делаем. Сумеем ли мы жить дальше со спокойной совестью, если просто выставим за порог вас и вашу семью? Как выставили тётушку миссис Бернсайт. Так неправильно. И мы заново произвели расчёты, пытаясь придумать, как позаботиться хотя бы о Леди Джержини. И тут на нас снизошло озарение. Есть же Whiskey Plate. Что? Фергюс резко вскинул голову. Это была наша последняя сделка. И до Фергюса постепенно дошло. Вы продали его американцам? Миссис МакБейн молча кивнула. Весь объём? Весь до последней бочки. Тут гордиться нечем. Хотя впрочем, мы гордимся Покупатель не спрашивал, что это за виски. Тот же самый или нет. Ну, а мы не уточняли. Нам за него хорошо заплатили. Мы помогли сыну Мактавишу вернуться в Шотландию, а потом купили ваше поместье. Фергюски внул, прокручивая в голове услышанное поразительная история. Но ещё более поразительно то, что всё это делалось без малейшего ведома семейства. Бывшие слуги терпеливо ждали, пока Фергиус усвоит то, что ему рассказали. Наконец, по прошествии нескольких минут, он обратился ко всем троим. Спасибо. Я очень признателен всем вам за то, что вы позаботились о бабушке. Это чрезвычайно великодушно с вашей стороны. Совершенно очевидно, что наша семья с этой задачей Не справилась бы. Миссис Макбейн покраснела. Чего уж тут? Он мягко коснулся её руки. Спасибо. Какое-то время все молчали. Фергиус пытался всё проанализировать. Ни такого поворота он ожидал. Иди она эту встречу. Кто бы мог подумать, что жизнь так распорядится? Выходит, теперь я работаю на вас? Забавно не так ли? Фергиус широко улыбнулся. Что же дальше? Дальше начинаем работать, бодро ответила миссис Макбейн. Официальное открытие в канун Нового года. У нас полно дел. Пойдёмте, я представлю вас персоналу. Думаю, со многими вы знакомы. Фергиус встал и оглядел библиотеку. Хорошее начало новой жизни.